Глава 10. На визитке с лицевой стороны было написано «Городское похоронное бюро. Безбородых Демид Игоревич. Зам. Адрес 344-012. Город Ростов-на-Дону. Улица Взлетная 1. Северное кладбище. Телефон 333-527. Служебный. Телефон 333-761. Домашний». Причем домашний телефон отпечатанный, зачеркнут, и новый номер дописан рядом с шариковой ручкой. Видимо, товарищ бандит постоянное место жительства менял. Профессия-то опасная у человека. На обратной стороне также имелся текст. Все виды ритуальных услуг. Копка могил, захоронение, автобус, машина, памятники, оградки, одежда, венки, кресты, гробы. Вон оно что, Демид Игоревич, оказывается, вовсе не бандит, а уважаемый бизнесмен. Бизнес у него специфический, но прибыльный. Люди всегда будут умирать. Наверняка кладбище под себя подмял и конкурентов выдавил. Одно непонятно, в зал-то какой идти? Демид Игоревич, я окликнул уже севшего в машину бригадира. Тот врубил музон, закурил и собрался уезжать, даже первую передачу воткнул. Чё надо, боец? Он отвесил щелбан по брелку на зеркале заднего обзора. Две боксерские перчатки, точная миниатюра спортивных. Раньше брелки делали красивые, не грех на ключи повесить или, как бригадир, на зеркало в салоне нацепить. Это потом засилие китайского ширпотреба начнется. Золото у вас как называется? Забыл уточнить, пояснил я свой интерес». «Спартанец, а ты чё, разве не в курсах?» – вскинул бровь бригадир. «Слышал, конечно». «Ну тогда выздоравливай и велкам». С этими словами Демит Игоревич по газам дал. Нагло подрезав шестерку с простоватым мужичком за рулем, который был вынужден резко тормознуть, чтобы в крузак не въехать. Мужичок пробормотал проклятие, едва лбом оруль не ударился, но сигналить наглецу не стал, конечно. Таким машинам в 90-е не сигналят. Я проводил взглядом уезжающий крузак, следом за которым вперед шестерки сунулась девятка. Муха за рулем, ребой на пассажирском, до сих пор глаза трёт. Оба смотрели на меня волками, а Рибой еще угрожающе постучал кулаком себе в подбородок. Дескать, урою. Утырки, блин. Я еще повертел визитку, рассматривая, в карман сунул. Дай бог, чтобы не пригодилось. Хм, похоронное бюро, зал единоборств «Спартанец», крузак с пулевыми пробойными. Дюжа это все напоминало, что меня на смотрины в группировку зовут, чтобы в роли такого же боевика, как «Муха и Рибой попробовать. Видно, впечатлился Демид Игоревич зрелищем, как я его бойцов отлупил. Ну, почти отлупил. Я коснулся пальцами сечки над глазом, который прилип платок, оставленный мне бригадиром. Надо бы в аптеку заглянуть, перекисью обработать, да бола взять, чтобы не чокнуться. Адреналин ушел, а болеть начала. А пока до травмы доеду, да еще и по жаре такой, лучше таблеток схавать. Да и не особо хотелось мне в травму. Там врать придется, что упал. Инфо о криминальных травмах врачи ментам передают. Вот только на какие шиши покупать лекарства, понятия не имею. Бабок у меня больше не было, но зато имелась сотня баксов, которые я в руке зажимал. Карманов-то нет в таких шортах. Поменять бы купюру на деревянные. Я покосился на ларек, решив узнать насчет обмена у продавщицы. Баксы сейчас в ходу, большинство граждан именно в зелени сбережения держали. Поэтому вполне возможно, что продавщица от Линкольна не откажется. Но завидев меня, Валюша спешно захлопнула перед моим носом торговое окошко. «Закрыто!» Тоже можно понять человека. Неизвестно еще, как для нее обернется весь этот сыр -бор с рекетирами. Вполне возможно, что на нее и на ее муженька повесят долг. Сейчас Муха и Рябой смекнут, что бабок остались должны Демиду Игоревичу, и вполне могут попытаться косяк себя на Валюшу перекинуть. Типа бабки хозяйка не передала, а честные пацаны, не подумав, сказали «запамятовали». И что она в ответ скажет «Да ничего, схавает, к сожалению, лишь бы пехота к ней в гости не наведалась во второй раз». Впрочем, ко мне этот вопрос уже никакого отношения не имел. Аптека находилась буквально в двух шагах от ларька. Меня встречала старая добрая вывеска советских времен с выгоревшими буквами, соседствующими с новеньким плакатом «Прокат и обмен видеокассет». Такие плакаты, кстати, до сих пор можно встретить в небольших городах, но в 2023-м они уже блеклые и забитые. Я поднялся по ступенькам, открыл тяжелую деревянную дверь со скрипучей пружиной фиксатором. Сразу почувствовал запах лекарств. За аптечным прилавком стояла молоденькая фармацевт, а рядом с ней мужик лет 35, в рваных джинсах и затасканной футболке. Худющий, как чучело огородное, землистого цвета морда, вместо щек впадины. Он держал в руках журнал с фотографией Виктора Цоя на обложке и с узнаваемым заголовком «Перемен, мы ждем перемен». Надпись была нанесена крупным шерифтом, но я с трудом ее прочитал. Журнал потряхивало, мужика тремор пробил. «Декстра Марамида тоже нет», – уверенно отвечал аптекарша. «Что-то другое будете брать, мужчины?» «А может, посмотреть, завалялся где?» «Покупатель странно двигался, пружине на ногах возле кассы». «А пригабалин есть?» «Закончился. За вами очередь, мужчины. Покупатели собрались». Покупатель огляделся, завидев меня, вздрогнул, уставился стеклянным взглядом, но тут же вызверился. «Проблемы какие?» – выпучил красные глаза он. Я медленно головой покачал, не желая связываться. Видно, что обдолбанный карась, и его отпускает. Вот и пришел в аптеку, догнаться и вмазаться по-быстрому. Такого щелкнешь, и он сразу на месте окачурится. А проблем на сегодня достаточно. Да и гнев у мужика быстро на милость сменился, и он начал трахтеть умолку. Ну, если что, я позвоню, а? Да? часто закивал он головой. Номер у меня есть, да? Есть, не переживайте, вы записывали. Фармацевт натянуто улыбнулась покупателю. Тот, наконец, вышел из аптеки, и мы остались с аптекаршей вдвоем. Слушаю вас, она, глядя на меня, прищурилась, пыталась понять, что со мной произошло. Выглядел я действительно неважнецки. Перепачканный, локоть свезенный, лицо разбитое и в крови весь. В 90-х такая вот картина была нередкой, и люди начинали свыкаться с новой реальностью. Поэтому реакция на такое мое боевое появление в аптеке у фармацевта была довольно сдержанной. Наверняка такие экземпляры по несколько раз на день захаживали. «Да чего душой кривить? Вон только нарик вышел. Чем он, по сути, от меня отличается?» «Мне бы обезболивающее и перекись», – попросил я и ткнул пальцем в бровь. «Рану обработать». Девушка пошла к шкафчику, достала оттуда пачку анальгина и пузырек с перекисью водорода, положила на прилавок. «Что-то еще?» «Может, найдется, чем таблетки запить?» Поинтересовался я и попытался доброжелательно улыбнуться. «Ненавижу их разжевывать». Улыбка вышла так себе, губу мне тоже разбили, и она опухла. «Минеральная вода подойдет?» «Не откажу, и спасибо». Она сходила за минералкой, принесла мне открытую стеклянную бутылку темного стекла с надписью красно-черным цветом «Нарзан». «Будете открытую, я совсем чуть-чуть отпила». «Вы очень любезны». Я предпринял вторую сокрушительную попытку улыбнуться, чтобы хоть как-то ответить теплом на человеческую доброту. «Что с вами случилось?» – спросила она, решив удовлетворить любопытство. «Шел, упал, очнулся. Я плечами пожал. Гипса, правда, нет, швы надо накладывать». «Это вы дрались с этими бандитами. Моя собеседница свела аккуратные бровки. Я все видела. А если вы имеете в виду, что меня избила та парочка, то да, это я. Не повезло оказаться в ненужное время в совершенно ненужном месте. Я кивнул на пачку анальгина и пузырек с перекисью. Сколько я вам должен? Вам бы не принимать обезболивающее до того, как вас осмотрит врач, чтобы не было передозировки», — ответила фармацевт, но цену назвала. Настал тот самый момент, когда мне надо было как-то исхитриться и расплатиться баксами. Я примерно помнил, что доллар в 93 году стоил по 1000 рублей за штуку, и курс постоянно шел вверх. При этом покупок в аптеке у меня в пересчете на бакинский был от силы доллара на 3, не больше. Поэтому предложил фармацевту, как мне казалось, выгодную сделку, чтобы и вашим перепало, и наших не обидеть. Рублей у меня, к сожалению, нет, но есть баксы. Я положил в монетницу купюру. И что мне с ними делать? Искренне удивилась фармацевт. У нас не столица, за доллары не отпускаем. Покупок у меня на три бакса, а я вам пять заплачу. Идет? Вроде все честно и выгодно, и мне хорошо, и она лишнюю денежку на ровном месте выгодает. На две тысячи в плюсе будет. На такие деньги, конечно, и кило сосисок не купишь, цены нынче кусачие, но это лучше, чем ничего. Она настоящая? Явно заинтересовалась девушка, глядя на купюру в монетнице. «Баксы как баксы. Я предположил, что вряд ли бы бригадир носил с собой пресс поддельных долларов. Моя собеседница закивала, а потом спохватилась. «Ой, а как же я вам сдачу дам?» «Блин, точно. Согласен. О том, как она мне будет сдачу отсчитывать, я как-то не подумал. Видать, голова после пропущенных оплеух все еще соображала туго. Аптекарша тоже. Баксы увидела, сразу не сообразила. Я подвис, решая, что дальше делать» может попытаться увеличить размер вознаграждения, в авантюрку пойти и попросить девушку дать сдачу в рублях. Только 100 баксов по тем временам было чуть ли не целым состоянием. Половина народа такие бабки в месяц не получали. И далеко не каждая аптека имела сумму выручки в день эквивалентную 100 долларам. Блин, да я, оказывается, богач по нынешним меркам. Заживу, когда зеленый на деревянный обменяю. «И как только у вас не забрали деньги бандиты», – добавила девушка. Не стал я говорить, что они же мне деньги дали. Высокие такие отношения. Сначала бьют, потом с барского плеча баксами осыпают. Фармацевту не понять, поэтому только плечами пожал. Что ж, придется в травмпункт, ехать без лекарств, расплатиться мне с вами нечем. Прошу простить за беспокойство. А как же вы до травмпункта доберетесь? Без денег. Пешком пойду. Ответил я, сам подумывая о том, что на этот раз зайцам будет посложнее проскочить. Ладно, что одет в приметное спортивное шматье. Но, блин, по салону трамвая или троллейбуса носиться после двух выступлений за один день не вывезу. Подсдулся я сегодня. Хотите, я вам займы дам? Неожиданно предложила девушка, чуть смутившись. Я было подумал, что она хочет бабки мои выудить. Ну, в залог типа их оставить. А потом ищи ее с вещи. Знаю я таких мудрых, но нет, ошибся. Фармацев даже не заикнулась о моих долларах. Полезла в сумочку и достала оттуда деньги. Судя по всему, все, что у нее были с собой. «Вот тут немного, но на проезд вам хватит, а я на вас запишу лекарство в долг. Вы ведь вечером занесете деньги?» Неуверенно улыбнулась она. «Рядом с моими ста баксами лежали сотки, но уже рублями. Любопытно, конечно. Чего аптекарша мне помочь решила? Неужели мой внешний вид жалостью девушки вызвал?» «Как вас зовут?» «Лида». «Лида, спасибо большое, но не надо. Я понимал, что это последние ее деньги» а не факт, что я успею до конца ее смены обменять свои доллары и долг вернуть. Тогда, тогда давайте я вам сама зашью рану и обработаю». Выпалила вдруг она. «Вы?» Я даже опешил от такого предложения. «А чего вы на меня смотрите так? Я вообще-то фельдшером на скорой работала. Это уже потом я на фармацевту переучилась». Гордо заявила она. «На скорой швы накладывать приходилось. И чего не было только. Ваша рана вообще пустяк». Я колебался лишь несколько секунд. Давайте. Почему нет? Возвращаться в травмпункт желания у меня не было никакого. На сегодня больничных впечатлений хватило с головой. Осечка пусть и достаточно глубокая была, но сложных операций не подразумевала. Трех край четырех швов для залатывания дыр вполне должно хватить. Так, фармацевт оживилась, убрала с монетницы анальгины и ответственно заявила. Мы вас уколем, чтобы сразу подействовало, а потом я швы наложу под местной анестезией и будете как новенький». «Как скажете, на этот раз улыбка у меня получилась». Она вышла из-за прилавка, перебирая в руках ключ от дверей и заперла аптеку изнутри. «Проходите за прилавок, там стул, садитесь на него». Я послушался, зашел за прилавок и разместился на колченогом стуле. Девушка вернулась, начала копошиться в шкафчике, достала ампулу обезболивающего. Нитки хирургические кектут, пакет целлофановый с надписью «Иглы хирургические», производство казанского медико-инструментального, и далее вату, спирт и инсулиновый шприц. Не дергайтесь, метамизол, натрия, болезненный укол. Господи, я из слов таких не знаю, мета мита, тфуты но вспомнилось, как мне Аллегрова какую-то дрянь вкалывала в скорой. Я поежился в предвкушении схожих ощущений. «Штаны спускайте». «Да не снимайте, а спускайте». Спиртом помазала, от запаха которого у меня уже за сегодняшний день глаз дергался, и укол сделала. А теперь разворачивайтесь, присаживайтесь обратно на стул, и я вашу рану обработаю, пока обезболивающее начнет действовать. И я развернулся. Может, на «ты» перейдем? Меня Сергей зовут. Я посмотрел в ее ясные голубые глаза и улыбнулся. Из аптеки вышел через полчаса с повязкой и с наложенными швами. Лида оказалась не просто приятной девушкой, но и руки у нее были золотые. Она каждый раз интересовалась о моем самочувствии, пыталась работать аккуратно, но быстро. Что сказать, девчонка мне очень понравилась, фигурка ладная и личка симпатичная. Я понимал, что моя задача теперь поменять свои баксы на рубли и вернуть Лиде должок. Понятное дело, что сверх суммы лекарств, которые она на меня вбухала. Фармацевт того заслужила, а я всегда добро помнил. Голова с трудом соображала, я покинул общагу ранним утром. А сейчас уже дело к вечеру. Весь день провел на ростовском пекле, бровь ныла, несмотря на укол. Слава богу, Лида всучила мне с собой пачку анальгина, чтобы ночью не страдать. Добрался до дома, однако в общаге меня ждали новые неприятности. Я зашел в здание с мыслью, что наконец этот сумасшедший день подошел к концу. Ключи с утра не сдавал, поэтому не застав вахтера-ветерана на рабочем месте... Прямиком поднялся на свой этаж, помышляя лишь о том, чтобы не было очереди в душ. Сколько сейчас времени, я не знал, но, по идее, народ не успел еще прийти с работы. Есть не хотелось, поэтому сразу после ванны я планировал отправиться на боковую и дрыхнуть до самого утра. Уже завтра буду думать, что делать дальше. Сейчас башка не варит совершенно, и толковые мысли меня обходят стороной. Подошел к двери, сунул ключ в скважину, попытался провернуть. «Хрена с два!» «Нифига себе, приплыли!» Пригляделся. Мой старый замок испарился, а на его место оказался врезан другой. «Это что получается? Меня выселили, пока я кутил? Оперативно-то как сработали! Ох, мерзавчики!» Я все же подергал дверь на всякий пожарный, но та была заперта. «Хорошо это все, но где мои шмотки? Одежда у меня какая-никакая была, документы, магнитофон в конце-то концов». Может, ошибка какая-то произошла, или положено было по времени замки менять. Бред же! Дверь неожиданно открылась, и на пороге появился сутулый парень, примерно ровесник меня нынешнего, в трусах-семейках, заспанный. «Тебе чего?» Он смотрел на меня с нескрываемым удивлением. Лида меня хоть и подлатала, но я все еще жутковато выглядел. «Вообще-то это моя комната», – выдохнул я. Парень задумался, макушку почесал. Ну вы, наверное, с комендантом разбираетесь. Меня только пару часов назад заселили, ключи выдали». Растерянно пожал он плечами. «Я на завод работать устроился, и вот комнату свою получил». «Понятно». Я заглянул через плечо парня, чувствуя, как учащается собственное сердцебиение. Понемногу осознание произошедшего приходило. В комнате не было моих вещей. Кровать заправлена свежим бельем, со стен убраны плакаты. «И куда устроился?» «Зачем-то спросил я». В четвертый цех. С лесарем? Учеником. Коротко пожал плечами мой собеседник. Я это, если ты не против, спать пойду, а то всю ночь в поезде ворочался. Как обухом по голове. На мое место и на заводе, и в общаге пристроился. Но ничего не поделаешь. Я кивнул ему, мол, иди спи. Все равно этот пацан никак не мог мне не помочь, ни что-либо объяснить. Его самого, если понадобится, вышвырнут и не спросят. Я поспешил на первый этаж, Очень хотелось расспросить у старика-коменданта про всю эту чертову ситуацию. но ну, не могут же меня вот так нагло выпереть из общаги и лишить жилья. Причем единственного. Или могут. Неправильно все это. Старик уже сидел на своем месте, слушал радио и кистевой испандер. В новостях трезвонили о выступлении Ельцина в оправдании денежной реформы. Я подошел, стараясь держать себя в руках. Старик-то ни в чем не виноват был, и вряд ли это он решение принимал по моему выселению. Дождался, когда ветеран меня увидит, и спокойно совершенно спросил, да и сил как-то эмоционально реагировать даже на такие вещи уже не было. Отец, как так? Ветеран покосился на меня, приемник выключил, очки снял и на столешницу положил. Несколько секунд смотрел на меня молча, то ли обдумывая ответ, то ли дивясь моему внешнему виду, а потом выдохнул тяжело. Вот и я спрашиваю, как так, Серег, чтобы молодых ребят после армии сирот на улицу выставляли? Он поднялся с трудом, держась за спину и неожиданно обнял меня, по-отечески так. «Прости, не смог я тебя отбить!» С этими словами он зашел за свою коморку и выволок оттуда старенький советский чемодан, который я еще вчера заприметил в углу своей комнаты. Судя по всему, именно с ним мой реципиент в Ростов приехал после армии. Скромные пожитки уместились в одном чемодане. Эти есть куда, пацан?» – участливо спросил он. Я молча смотрел на чемодан несколько секунд. «Чего-чего, а вот этого я никак не ожидал. Хотя вру, мне ведь сказали, что из общежития меня попросят». В ответ на вопрос старика я выдавил. «Разберемся». Взял чемодан и вышел из общаги прочь.